53. Мой процесс. Нет, нет и нет. Ни слова о моем процессе. Обратитесь к газетам. И потом они первые начали. Газетная артподготовка. Эти продолжительные бомбардировки укреплений моей защиты. Снаряды, начиненные модальностями, чтобы они, не дай бог, не разорвались, не долетев до цели и не опалили самих стрелков. Кажется, что этот Молассен фото и его дьяволица фото взорвали целый дом со всеми его обитателями можно подумать что их главным мотивом была не месть а кража по всей вероятности они убрали молоденькую горничную фото это в самом деле она бедняжка и студента фото климана увы чтобы избавиться от ненужных свидетелей похоже что ему этому малосцену пересадили ряд органов серийного убийцы фото кремера и что именно от этого он сдвинулся Да, все началось с этой статьи Синклера в его журнале «Болезнь» под заголовком «Прививка преступности». Тиражи тут же взлетели, болезнь внезапно превратилась в справочное издание, и все прочие журналистские перья припустили за ней, как стайка воробьев. Все расселись на проводах первых полос. Вся печать говорит об этом, и все снимки кричат. Пересадка преступности, донорские органы слишком хорошо прижились. Теледебаты, круглые столы, психиатрические коллоквиумы, Данный случай заслуживает нашего пристального внимания. Уже многие годы смерть передается через кровь. Почему бы и преступные наклонности нельзя было пересадить вместе с сердцем убийцы? Разве не права была Мэри Шелли? Мэри Шелли, английская писательница, автор романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Малассен, чудовище Франкенштейна, одно из удивительных провидений XIX века болезнь открывает парад с синклером во главе который не сходит с экранов на полном серьезе проталкивая свою теорию естественно громые молнии возмущенного бертольда пересадка поведения что еще выдумали полный бред истина в том что он бертольд совершил хирургический подвиг результаты которого я Малассен, сумел испоганить стреляя в ближнего что с меня взять с подонка такие как я способны истребить целый город лишь бы бросить тень на своего спасителя Подлецы они и есть подлецы, что сегодня, что две тысячи лет назад. Он, Бертольд, примкнул к лагерю жертв и сожалеет теперь обо мне с высоты своего креста, на который я его отправил. Эта идея пересаженному убийце понравилась моему адвокату. Тюремщик был прав, он еще совсем молодой, начинающий. «Если мы не сумеем убедить всех в вашей невиновности, мы всегда сможем спрятаться за ненесение ответственности». «Еще бы! У меня до сих пор стоит в ушах голос мэтра Раго с противоположной скамьи. «Нас хотят уверить в том!» — орёт он. Мэтр Раго орёт, не повышая голос. Это называется сила убеждения. «Что дух преступления был пересажен в грудь этому человеку, и якобы убивает не он, а тот другой у него внутри». Молчание. Он долго качает головой. «Презрение, с каким защищающая сторона относится к вашим умственным способностям, господа присяжные заседатели, удручает меня». Молчание. Удрученно поникшие усы выступающего. Зреющая ярость попранного суда присяжных. «Хотя...» «Хотя что?» Мэтр Рогов в сомнении поднял брови. За ними, как по команде, непонимающе вздыбились плечи. «В конце концов, может быть и так...» Не мое удивление моего адвоката...» «Может быть, защита в чем -то права?» — продолжает мэтр Раго тем же задумчивым тоном. Мой адвокат поворачивается ко мне, ободряюще похлопывая меня по руке. Дескать, вот видите, сработало. Начинающий. Должно быть, он подсмотрел этот жест в каком-нибудь телефильме. Мэтр Раго роняет подбородок на кулак. «В том, что касается прививок, вероятно, на человека они действуют так же, как на растения». Подтверждение своих слов он уверенно кивает седой головой. «Это очень даже возможно». Кажется, он все больше в этом убеждается. «Может быть, обвиняемый и в самом деле, в силу меметической реакции, принужден был покушаться на жизнь своего ближнего. Некоторые психиатры могли бы это подтвердить». Мой адвокат, улыбаясь, с облегчением откидывается на спинку кресла, раскинув руки, встречая в раскрытые объятия победу. Точно. Вырос на адвокатских сериалах. «Словом, человек-растение», растений, продолжает также задумчиво мэтр Раго. И затем, обращаясь к суду, говорит. «Уважаемые господа, присяжные заседатели, большинство из вас, как и я, простые городские жители. Мы не ботаники, не садоводы». Это правда. Серые асфальтовые лица, недалекие взгляды с невысоких балконов. И так же, как я, вы не очень сведущие во всех этих прививках, привоях, черенках, побегах, отростках и прочем селекционном материале. Мы не умеем ни черенковать, ни отсаживать отводки, ни вегетативно размножать. Но кое-что мы с вами понимаем в этом деле, господа. Одно единственное. Все двенадцать навострили уши, с жадностью ловя, что же такое они знают. «Это то!» «Что на грушевых деревьях не растут фиги, и что собаки не катятся, даже если их прививать друг к другу», — орёт Мэтт Раго. И на этот раз орёт по-настоящему. «И секрет этого удавшегося гибрида», — он тычет в меня пальцем, — «в том, что сердце убийцы привили душе преступника». Резкое пробуждение моей защиты. «Убийца, до мозга костей!» — наяривает Мэтт Раго. И далеко не новичок к тому моменту, когда он решил спалить живьем несчастных обитателей этого мирного альпийского домика. Моя защита срывается. «Я? Мы? Что за намеки?» «Семнадцать!» — распаляется мэтр Раго. «Семнадцать намеков на 17 убийств. Бомбы, ножи, шприцы, револьверы, испробованные им еще до расправы над лоссанскими жертвами. Не говоря уже об этих несчастных девушках, зарезанных неизвестно почему заказу».